«Сорок пять. Кирилл». И отец. Снова. Эта мысль не давала мне покоя вторые сутки. Мешала отвечать на звонки и сосредоточиться на работе. Я думать ни о чем не мог, кроме маленького розового тельца малыша, издававшего крики, и измученного, но одновременно счастливого лица Яны. У нас ней родился сын. Тогда, после родов, я не успел его толком разглядеть, а вчера наблюдал за ним через стекло палаты где его будут держать до тех пор, пока врачи не скажут, что с его легкими все в порядке. Он похож на нее, но волосами смуглой кожи явно пошел и в меня. «Привет». Я закрыл за собой дверь в палату и посмотрел на Яну, которая переводила взгляд с моего лица на цветы, которые я держал в руке. «Привет». Она улыбнулась одними губами, но получилось у нее плохо. Я знал, что она волнуется за нашего сына, и, судя по запавшим глазам, совсем мало спит. Я положил цветы на подоконник, сделав пометку сказать медсестре, чтобы принесла вазу, и сел рядом с Яной. «Как ты?» «Нормально». Она пыталась говорить твердо, но не справилась, и ее лицо жалобно скривилось. «Ты говорил с врачами? Они ничего мне толком не объясняют. Говорят, что с нашим сыном все будет в порядке, но я...» Из ее глаз покатились слезы. «Он такой маленький, и я так хочу о нем заботиться». Я нашел ее руку и сжал. «Врачи ничего от тебя не скрывают, Яна. С нашим ребенком все будет в порядке. Аист – это лучшая клиника в столице. И я только что говорил с доктором. Если ты не веришь ему, поверь мне. Я тебя когда-то обманывал». Яна вытерла слезы и, шмыгнув носом, помотала головой. В этот момент все наши былые разногласия вдруг потеряли значение. Я понял, что сейчас больше всего хочу лишь одного, чтобы с сыном все было в порядке, а еще – чтобы она улыбнулась. С ним все будет хорошо, просто нужно быть сильной и немного подождать. Я нажала губы и кивнула. А глаза у него твои, ты видела? Цвет еще изменится. Ее голосе прорезались теплые нотки. Мне кажется, он вылит ты. Волосы темные брови такие же. Да нет, очень похож на тебя, к счастью. Было бы непростительно, если бы наш сын не унаследовал красоту своей мамы. Яна замерла, распахнула глаза. Удивилась? «Я ничего такого не сказал. Мама у нашего сына и впрям красавица». «Спасибо». Еле слышно прошелестела она, опуская взгляд. «Как тебе, кстати, имя Гриша?» «Гриша, Григорий, мне нравится». «Ему подходит. Стоцкий Григорий Кириллович». Яна улыбнулась на этот раз широко и искренне. «Звучит внушительно. Ему идет твоя фамилия». Я тоже так думал и в очередной раз удивился, как резко поменялась моя жизнь». У меня родился сын. Впору дедом становиться, а тут стал отцом. Пеленки, первый зуб, ветрянка, первый день в школе. Сейчас все это уже не представлялось таким ужасным, как раньше. «Ты питаешься хорошо, Яна?» Она покраснела. Не было аппетита из-за волнения. «Тебе нужно есть». Я понизил голос до строгого. «Восстанавливаться после родов и готовиться кормить нашего ребенка. Ты ведь хочешь, чтобы Гриша был здоровым?» Я достала из пиджака телефон. «Давай закажу тебе что-нибудь из ресторана. Что хочешь? Мясо, рыбу, овощи?» «Мне многое нельзя, поэтому не надо». Яна накрыла мою руку своей узкой ладошкой и отвела мобильную сторону. От соприкосновения с ее теплой кожей кровь забурлила сильнее. «Ничего не нужно, здесь отлично кормят. Я съем и суп, и второе. Обещаю». Телефон ожил в руке, завибрировал. Звонила моя помощница, значит, дело срочное. Укол сожаления все же пронзил грудь, уходить так рано не хотелось. Мне нравилось сидеть рядом с ней и разговаривать о маленьком человеке, который нас объединяет. Приложил трубку к уху. «Я сейчас перезвоню». «Дела ждут, да?» Я на понимающий улыбнулась. Я кивнул и поднялся. «Я тебе позвоню, как освобожусь. И ты звони в любое время».